Его подручный, водитель Дауд, умудрился подвести машину, принадлежащую американскому консульству, ко входу в здание Сахнута в Иерусалиме. Было это 12 марта. Машина была напичкана взрывчаткой. Дауд якобы приехал с письмом от американцев. Он зажег запальный шнур, вошел в здание, где сидели Бен-Гурион и другие лидеры, быстро вышел через заднюю дверь и был таков. Еврейский охранник увидел, что машина блокирует вход в здание. Сел в нее и стал отгонять ее к левому крылу здания, где были кабинеты еврейского фонда. Там и раздался страшный взрыв, который убил 14 человек, охранника и работников фонда. Ранил еще 40. Еврейские лидеры не пострадали. В ответ на эти действия Эцель и Илехи произвели 9 апреля совместную акцию против арабской деревни дер расположенную на западной окраине Иерусалима и служившую арабам базом для нападения на близлежащие еврейские кварталы. В ходе вооруженного столкновения было убито 254 жителя дерев деревни, что вызвало резкое осуждение части еврейской общественности. Сейчас мы знаем, что около Дейры и евреи собирались оборудовать взлетно-посадочную полосу, чтобы иметь самолетное сообщение между Тель-Вивом и полуосажденным Иерусалимом. В качестве ответного удара 13 апреля арабы напали на автоколонну, которая следовала в университет и больницу Хадаса на горе Скопус, отдаленные от других еврейских районов Иерусалима арабским кварталом Шейх Джиррах. Конвой возил, продовольствие, медикаменты и все, что необходимо больниц, а также врачей и медсестер на работу. Амбулансы и автобусы были обшиты железом, выкрашены в белый цвет впереди и позади конвоя ехали броневики. В этот раз конвой вез 105 человек. Арабы подложили на дорогу мину, которая взорвалась между передним броневиком и первой машиной скорой помощи. Конвой встал и тут же попал под обстрел арабов. 78 человек, врачей, медсестер и научных работников были убиты. Находившиеся поблизости английские солдаты не только не мешали нападению, но и воспрепятствовали отряду Гаганы прийти на помощь жертвам налета. В центральной части Иерусалима улицы, разделявшие еврейские и арабские кварталы, превратились во фронтовые линии, вдоль которых были установлены проволочные заграждения и возведены укрепления. Оборону еврейских районов осуществляли отряды Гаганы, Эцель и Лехи. Арабские районы контролировались арабской милицией. В эти весенние дни последний верховный комиссар Палестины Каннингем устроил скромный прощальный прием в Иерусалиме. Оглядывая из окна добротные новостройки города, обеспеченного теперь электричеством, канализацией, телефоном, больницами, школами и хорошими дорогами, Кеннинг расчувствовался. Да, мы многое успели сделать для этой страны. Мы бы многое могли бы сделать и больше, но из-за некоторых воинственных идиотов мне приходилось из годового бюджета в 24 миллиона фунтов тратить 8 миллионов на обеспечение безопасности. Хаганна, тоже устроила прощальный обед для последних британских управленцев. Атмосфера была невеселой. Кабинеты уже стояли пустыми. Полиция заперла на складе свое имущество стоимостью в 1 миллион фунтов. Ключи от склада англичане принесли представителям ООН, которые уже находились в Иерусалиме, 13 мая. Но те отказались их принять. Отговорка представителя ООН была глупой. «Ребята», — сказал он, — «вы заканчиваете мандат в полночь 14 на 15». «Вот в эту самую полночь я у вас ключи и приму». Тогда главный секретарь администрации мандата Гарни отправился к зданию представительства ООН и просто положил ключи на крыльцо. Ключи от сионских ворот Старого города принес Раби Венгарту, главе еврейского квартала Старого города, некий ветхий старик. «От 70 -го года новой эры и до сегодня никогда ключи от Иерусалима не находились еще в руках евреев». Чувством прошелестел он. И вот впервые более чем за 18 веков такая честь выпадает такива. У Вейнгарта под очками на глазах навернулись слезы. Те же из арабов, кто решили бежать из Иерусалима, ускорили свой отъезд. Один из последних верных, видных мирных арабских националистов, Халиль каккины, житель Иерусалимского арабского квартала Катамон, выехал с семьей в Египет сразу после гибели деревни Дейр-Ясин и вовремя. Бои развернулись и за сам Катамон. Чем ближе к 15 мая, тем несюразнее становилась жизнь в Иерусалиме. К последнему дню британского мандата город подошел без почтовых услуг, рейсовых автобусов, банков, судов и железной дороги. Вопрос воды и еды Топливо стал жизненно важным, Водопо водонапорные башни находились в арабской зоне. Предчувствуя неладное, евреи стали собирать воду во все емкости, которые были под рукой, от кувшинов до подземных цистерн римских времен. Так было до 15 мая 1948 года. В 7 утра 14 мая секретарь Гарни и последние 17 человек из его штата вышли из отеля Кинг Дэвид. Один из них спустил британский флаг и поднял вместо него флаг Красного Креста. Корреспондент BBC и другие журналисты проследили, как англичане рассаживаются по двум легковым машинам, одному автобусу и четырем полицейским броневикам. На перекрестках дороги, ведущей к местному аэропорту Калландия, все еще стояли британские танки. Почти в это же время в 8 утра и с теми же церемониалом Правительственный дом покинул верховный английский комиссар Палестины Каннингем. В ночь с 14 на 15 мая в страну началась интервенция всех сопредельных арабских государств. Первая фаза, которая длилась 27 дней до перемирия 11 июня. Иерусалим атаковали иорданские войска, которыми командовал английский полковник Глабб.